Глава 35. Ярослав. Уведите ее. Жестким тоном обращаюсь к охране. У меня очень много вопросов к парням, но сейчас не время разбираться в этом. Благо, со мной рядом находится Макс, и я могу особо не париться по поводу безопасности Леры. Меня дико бесит участившиеся недосмотры со стороны парней Майорова, и об этом нам еще предстоит с ним поговорить. Макс либо вернется к своей нормальной форме, либо я найду другого для обеспечения безопасности своих близких. Нынешний расклад меня не устраивает совершенно. Это уже не первый косяк. Так пора что-то делать. Понимаю, Майоров не может разорваться, у него семья, обеспечение безопасности наших общих друзей, и от них он никогда не сможет отказаться. Не претендую на первенство, пусть будут они. Только пусть тогда он даст контакты того, кто осилит меня. Стаса и Покровского тоже. «С рождением ребенка я получу доступ к деньгам фонда отца, и тогда мы выйдем на новый уровень в бизнесе. Охрана мне будет нужна постоянно. Пойдем». Твердым, но вместе с тем напряженным тоном говорит Макс. Он косится на сидящего за столом землякова и недовольно сводит вместе брови. «Уведи ее», — рычу. «Я дико взбешен, не отвечаю за свои поступки и слова». Лери в таком состоянии меня лучше не видеть!» «Яр!» — шепчет, бросая на меня полный ужаса взгляд. «Не оставляй меня!» — молит глазами. «Милая моя, нежная девочка! Если б я мог!» Делаю шаг к ней. В груди ярким пламенем горит огонь. Я еще никогда не чувствовал себя настолько взбешенным и вместе с этим счастливым. «Все будет хорошо!» — клятвенно заверяю ее. Чувствую под своими ладонями ее стройное нежное тело и в мозгу коротит. Моя. Никому не позволю причинить ей вред. Урою любого. Не будет. Шепчет, качая головой, из прекрасных выразительных глаз ручьем бегут слезы. Зверею. Иди с Максом. Из последних сил, сдерживая рвущегося наружу зверя, киваю на друга. Пока он рядом, тебя никто не тронет. Говорю рыча, отступаю назад. Я должен немедленно вырваться из омута ее глаз, иначе наделаю ошибок. Макс, давай уводи. Смотрю на друга и мысленно пытаюсь достучаться до него. Лера — мое слабое место. Когда она рядом, я не смогу жестоко расправиться с Земляковым. Не хочу выглядеть в глазах любимой женщины монстром. Не надо, не уходи, просит Лера. Схлипывает, а у меня сердце разбивается на сотни мелких кусков. Надо. Я должен. Иди. Делая над собой колоссальные усилия, беру ее за плечи и передаю Максу. Глаза с жены не спускать. Строго-настрого заклинаю его. Не спущу. Обещает. Берет Леру и через силу забирает ее от меня. Идем, говорит твердо, но вместе с тем максимально терпеливо. Не пойду. Лера упирается и не желает оставлять меня в ресторане одного. Ярослав бросает полной мольбы взгляд. В груди все сжимается. Надо, милая, прошу ее, иди, киваю в сторону центральных дверей. Надо, поддерживает Макс и тянет еще ближе к себе. Со слезами на глазах Лера вынуждена подчиниться нашим настойчивым уговорам и вместе с Майоровым покинуть ресторан. Я дожидаюсь, пока они скроются за стеклянными дверями И лишь после этого возвращаюсь за стол, где сидит земляков. Ублюдок жрет принесенную еду и не двигается с места. ж довольный, но я это живо сейчас поправлю. «Тварь, зачем тебе понадобилась моя жена?» Спрашиваю у гада, присаживаясь к нему за стол. Неужели хозяин до сих пор не приказал ее оставить в покое? Гневно ухмыляюсь. Артурчик бросает на меня взгляд полной ненависти и продолжает жевать. Я терпеливо жду. Мне нравится чувствовать свое превосходство. Тараканову сегодня утром донесли, что я рою на него компромат. И у нас состоялся весьма любопытный разговор. Больше он ни меня, ни мою семью не тронет. После устроенных нами с Максом проблем ему еще долго придется отмываться от грязи. У меня нет хозяина, режет злясь. Да что ты такое говоришь? Продолжаю откровенно издеваться над ним. Меня забавляет наша игра. Кто выведет друг друга на эмоции первым, называется. Землякову почти это удалось. Не стану лгать. Когда я увидел рядом с любимой его, то тут же сорвался с места и ринулся ее защищать. Сейчас же, когда Лера в безопасности, я могу здраво мыслить и на провокацию не поведусь. Ничего у Землякова не выйдет. Тварь, я тебя насквозь вижу. Отрезаю. Сверлю убийственным взглядом Артура. У того моментально пропадает аппетит. Он отставляет еду прочь и откидывается на стуле. Слышишь ты, щурится зло, не тому угрожаешь. Забыл уже, кто при власти и в погонах. Один мой звонок, и тебя закроют на несколько лет. А будешь упираться, то на пожизненное присядешь. Даже твой хваленный адвокатишка ничем не сможет тебе помочь. «О, да. Про методы работы знаю прекрасно. Значит, так. Не поддаюсь на угрозы. Пошел нафиг. Не на того напал. Либо ты перестаешь копать под меня и оставляешь мою семью и бизнес в покое, выставляя условия, либо...» — откровенно насмехается надо мной. «Либо я связываюсь с твоим хозяином и рассказываю, что его пес сорвался с цепи. Сбрендил», — говорю, как бы скучая. «А что надо делать с дурным псом?» Впиваясь взглядом в Артура, вопросительно выгибаю бровь. Он бледнеет. «Ты не станешь этого делать», произносит дрогнувшим от ужаса голосом. «Я?» спрашиваю с наигранным удивлением. «Уж поверь, мне он ничего не сделает. В отличие от тебя». Понижаю голос. «Рядом с нами, словно из ниоткуда, появляется официант и приносит десерт. Презент от шеф-повара» объявляет деловым тоном и ставит тарелку с куском пирога земляков недоверчиво на него косятся я ничего не заказывал говорит жестко это презент повторяет официант и двигает тарелку ближе к Артуру. тот бледнеет мне не нужно долго думать чтобы разгадать сакральный смысл происходящего если я немедленно не вмешаюсь то земляков этот вечер не переживет тут я ему помогу А дальше пусть разбирается со своим хозяином сам. Не до решения чужих проблем мне. Своих хватает и без этого. Не буду портить аппетит. Произношу, поднимаясь за стола и как бы ненароком опрокидываю прямо на кусок пирога графин с алкоголем. Официант отскакивает от стола, как от огня. Земляков смотрит на меня ошарашенно. Дальше сам. Произношу, пока никто не видит. Беги и не оглядывайся подсказываю ему. Бросаю на стол крупную купюру и выхожу из заведения. «Поехали!» — бросаю своим. Только хлопает пассажирская дверь, как машина трогается с места. «Ярослав!» Лера на эмоциях кидается мне на шею. «Я так испугалась!» всклипывает. ш, -ш, -ш прижимаю ее к груди. «Все хорошо!» — успокаиваю. «Больше тебя никто не тронет!» Лера дрожит и все сильнее прижимается ко мне. А я крепко обнимаю ее, не хочу отпускать. Кажется, если только ослаблю хватку, то она сбежит, а я этого не переживу. Я упустил момент, когда Лера впилась под кожу и поселилась там. Она моя, и ее ребенок тоже.